«Ты где?» — Ксюша орала в трубку. «Еду», — уже честно ответил Петя. «Где ты был?» — заезжал к отцу, сообщил. «Я тебя жду в кафе», — Ксюша вроде перестала кричать, удовлетворившись объяснением. «Почему в кафе?» «Нужно, чтобы мы вместе домой зашли», — терпеливо и торжественно объяснила Ксюша. «Мы же теперь вместе по-настоящему». Люба нажарила картошки с грибами, мясо, сварила свекольник из завалявшейся сморщенной свёклы и сварганила морс из малинового варенья. Она упыхалась и села передохнуть. В этот момент в дверь позвонили. «Здрасте, тётя Люб», — быстро и по-деловому сказала Ксюша. «Подали. На девятнадцатое. Другие даты были заняты, только это свободно». Елена Ивановна подскочила с дивана, еще не проснувшись до конца, заплакала от счастья и кинулась обниматься к Пете, который жался в прихожей. «Пойдемте скорее, голодные, наверное, все готово», запричитала Елена Ивановна, как будто это она простояла у плиты, готовя праздничный ужин. Петя от еды никогда не отказывался и быстро пошел на кухню. «Что? На какое?» Тетя Люба преградила всем дорогу. Она стояла в коридоре, разметав руки по стенам. 19 ответила Ксюша, которая нырнула под рукой тети Любы, быстро расставила тарелки и засунула нос во все сковородки и кастрюли. «Так нельзя же! Бесовщина!» — заорала тетя Люба. «Почему нельзя?» — Ксюша успела цапнуть со сковородки картошину и говорила с открытым ртом, чтобы не обжечься. «Перед Пасхой!» — воскликнула тетя Люба. «А когда можно?» — спокойно спросила Ксюша. «На Красную горку!» «Не, уже нельзя, все даты заняты!» Ксюша проживала картошину и цапнула новую. «Не ешь со сковороды!» — сделала замечание Елена Ивановна. «Тогда только в мае!» — ответила Ксюша. «В мае нельзя! Всю жизнь мается!» — заявила тетя Люба. Тогда, девятнадцатого, Ксюша накидала себе на тарелку картошки и плюнула половником немного супа в тарелку для Пети. «Нельзя! Не разрешаю!» — торжественно заявила тетя Люба. «Или я к вам на свадьбу не приду!» «Тетя люб, ну какая разница? Там ведь надо писать заявление, почему мы отказываемся от даты? Объясняться столько волокиты!» «Вот и объяснитесь, иначе я вам своего благословения не дам!» Ксюша хотела сказать что-то про благословение, но промолчала, под умоляющим взглядом матери. «Ладно, завтра сходим и перенесем», — согласилась она. «А ты, Жаних, чего молчишь?» — гаркнула на притихшего Петю тетя Люба, проворно накладывая на тарелку побольше картошки, колбасы и отрезая ломоть хлеба. «Правильно, ешь давай! Венчаться-то будете?» «Не знаем пока» ответила Ксюша с набитым ртом. «Прожуй, потом говори», вмешалась Елена Ивановна. «Как это не знаете?» всплеснула руками тетя Люба. «Развели бесовщину! Надо венчаться!» «Я не против», живо откликнулась Ксюша. «У подружки была на венчании очень красиво, Только тогда другое платье нужно, закрытое, и фату длинную, а я короткую хотела». «Вот это правильно!» — благосклонно заметила тетя Люба и подложила жениху еще порцию картошки. «Ты-то готов? Венчание это тебе, не в ЗАГС сходить!» — обратилась она к Пете. «Готов!» — в очередной раз, как пионер, кивнул Петя. «Только он не знает, крещен или нет», — сказала Ксюша с вызовом. «Как это не знает?» «Почему не знает?» — тетя Люба чуть сковородку из рук не выронила. Фетя кивнул, понимая, что его участие в разговоре не требуется. «Так, не знает», повторила Ксюша. «Надо узнать». тётя Люба была готова к боевым действиям. «Он не хочет звонить своим», объяснила Ксюша. «Что значит «не хочет»? Не понимаю». Тётя Люба уже пожалела, что положила жениху добавку. «Не знаю», ответила Ксюша. «Не хочет и все». «Я хочу. Завтра. Сейчас уже поздно» промямлил Петя. «А кто-нибудь из родных в церковь ходит?» — строго спросила тетя Люба. «Да, бабушка верующая», — ответил Петя, и тетя Люба просветлела лицом. «И мама вроде бы даже в монастырь ездила». «А маму как зовут?» — спросила тетя Люба ласково. «Светлана Леонидовна», — ответил Петя. «Бесовщина какая-то», — поникла тетя Люба и начала размашисто креститься. Елена Ивановна из-за собственных переживаний сначала не поняла, в чем сестра опять углядела бесовщину, а потом догадалась. У Любы была особая страсть к именам. Есть люди, которые верят в гороскопы, а Люба верила в имена. Натальей Леонидовной звали ее недолгую свекровь, а Марии Леонидовной — бывшую жену бывшего недолгого мужа, которая звонила Любе с угрозами и проклятиями, да такими страшными, что та предпочла развестись и коротать жизнь столиком. Так что к Леонидовнам тетя Люба испытывала стойкую неприязнь. Ее даже охватывал панический страх, о чем ни Ксюша, ни, конечно, Петя не подозревали. У жениха своих страхов хватало.